Глава 12. Кабинет Баратова выглядел так, будто по нему прошелся ураган. Стол был сдвинут в угол и стоял как-то криво. По-моему, у него подломилась одна ножка. Книги на полках валялись, как попало. Словно их сначала швыряли во все стороны, а потом запихнули, не глядя обратно. На кожном диване виднелись несколько рваных полос, похожих на следы от когтей. В общем, все говорило о том, что хозяин кабинета совсем недавно вымещал злость на ни в чем не повинной мебели. Я сидел на стуле прямо посреди комнаты. Слева от меня точно на таком же стуле съежился Строганов. Справа Звенигородский. Артем пытался изобразить Браваду, но по нервному подергиванию его левой ноги было видно, что мысленно он уже прощался со всеми благами студенческой жизни. Сам Баратов стоял у окна спиной к нам. Эта его спина излучала такую концентрированную ярость, что казалось, вот-вот загорится сам воздух. А Боленский начал князь, не оборачиваясь. Его голос звучал тихо, ровно. Видимо, активная фаза гнева закончилась ровно перед нашим появлением. Я вызвал вас для того, чтобы задать несколько вопросов. Что это было вчера в столовой? Черное пламя, видение призраков и слухи о черной слезе. Вы решили открыть в стенах нашего института филиал цирка? Я пожал плечами, хотя он этого не видел. Алексей Петрович, мы просто экспериментировали. В рамках учебного процесса. Артем испытывал новую методику визуализации магических потоков. Возможно, немного переборщил с концентрацией. Баратов медленно развернулся. Его лицо было настолько красным от сдерживаемой злости, что я всерьез забеспокоился. Как бы князя не хватил удар. «Методику визуализации...» — он буквально шипел. Звенигородский поджег воздух черным пламенем оболенский, черным, и рассказал первокурснице Лизавите Смирновой о ее тайной симпатии к соседу, который, как выяснилось, действительно рисует летающих котов. «Откуда он мог это знать? Вы что, установили в общежитии шпионские заклинания?» Звенигородский попытался оправдаться. «Ваша светлость, я просто хорошо чувствую людей. Эмпатия, знаете ли?» «Молчать!» — рявкнул Баратов, и Артем съежился. «Я не закончил!» «Помимо этого, по институту ползут слухи о каком-то новом продукте вашего сомнительного предприятия. Черная слеза!» Зелье, открывающее третий глаз и позволяющее видеть призраков. Это что, Аболенский? Вы теперь не только стимуляторы подпольно продаете, но и психоделики? Вы понимаете, что заодно только распространение подобных субстанций вас можно не просто отчислить, а сдать в руки стражей порядка. И ваших покупателей тоже. Строганов тихо пискнул. Он, похоже, представил, как мы дружно двигаемся в сторону Сибири, чтобы получить воздаяние за совершенные преступления. Я вздохнул, собираясь сформулировать очередную отмазку. Честно говоря, с отмазками уже было плоховато. Моя богатая фантазия готова сдаться. Я снова собрался пуститься в объяснение про методику визуализации магических потоков, но наша милая беседа была прервана громким звуком. Низкое мощное урчание автомобиля. Студентам машины на территории института запрещены, а преподаватели пользуются служебным транспортом. И он точно звучит иначе. Баратов, собиравшийся продолжить тираду, замолчал и обернулся к окну. «Это что за хрень?» — выдал князь, чем сильно удивил всех нас. Прежде подобных выражений от него не звучало. А значит, на улице происходило что-то очень странное я звенигородские и Строганов, не сговариваясь, сорвались с места и подскочили к окну. Нам хотелось увидеть причину столь странного поведения Баратова. По кампусу, прямо по дороге, плавно и бесцеремонно, двигался длиннющий, ослепительно белый Роллс-Ройс Калинон. Колесные диски блестели, как полированное серебро. Тонировка стекол была настолько темной, что рассмотреть за ними водителя или пассажира — не представлялось возможным. Машина подкатила к самому входу главного корпуса, пренебрегая всеми правилами, и замерла. Мотор заглох. Наступила звенящая тишина. Вокруг тачки начали собираться заинтересованные студенты. В толпе зевак я даже заметил несколько преподавателей. «Что, что это?» — сдавленно произнес Баратов. В его голосе звучало чистейшее недоумение. Он не мог поверить, что кто-то обнаглел настолько сильно. Кто посмел? На территории института, на... На этом золотом унитазе на колесах? Дверь со стороны водителя открылась. Из-за руля выпрыгнул сурового вида человек в темных очках и костюме. Он бегом обогнул капот и открыл заднюю пассажирскую дверь. Твою мать... Вырвалось у меня против воли. Потому что теперь настала моя очередь пребывать в шоке. Я тоже не мог поверить своим глазам. Из машины вышла она. Если бы звезда мирового уровня, отчаянная светская львица и кровожадная пума соединились в одном теле, результат был бы примерно таким. Леди страсти, Лилит Чернослав, явилась миру смертных в образе, от которого у любого священника случился бы немедленный инфаркт, а у самого дьявола, как минимум, острый приступ ханжеского негодования. Тетушка Лилит была в платье. Если это слово вообще применимо к двум узким полоскам малой кожи, соединенным стразами и дерзостью. Платье, условное платье, было настолько коротким, что вопрос, есть ли под ним белье, выглядел более чем риторическим. На ногах босоножки, на умопомрачительной платформе и каблуке тонком и смертоносном, как стилет. Ярко-рыжий волос, это не ее природный цвет, волнами спадали на загорелые плечи. Огромные темные очки скрывали половину лица. Пухлые губы были подкрашены тем же вызывающим алым цветом. В одной руке Лилит держала крошечную сумочку-кошелек, в другой сигарету, вставленную в длинный мундштук. По толпе зевак пронесся громкий и протяжный вздох, больше похожий на стон. Всех девиц разом обуяла зависть. Все парни были готовы лечь ковриком к ее ногам. Леди Страсть одним своим появлением произвела фурор. Она сделала неспешную затяжку, выпустила струйку дыма в осенний воздух, затем, смирив фасад института взглядом, полным безразличного превосходства, направилась ко входу. Мужчины во дворе замерли, как вкопанные. У садовника, который подрезал кусты возле корпуса из рук, выпали секаторы. Охранник выронил бутерброд. Студенты просто пялились, забыв, как дышать. Лилит прошла мимо них, не удостоив взглядом ни одного смертного, и скрылась в дверях, оставив за собой шлиф тяжелых, сладких духов и всеобщий культурный шок. В кабинете Баратова воцарилась мертвая тишина. Потом декан, наконец, пришел в себя. Его лицо побагровело. «Что за цирк? Кто это? Это полуодетая особа. Сейчас же вызову охрану, чтобы ее выдворили». Впервые я был полностью согласен с князем. Особенно про выдворили. Какого черта происходит? Почему Лилит оказалась здесь? Дверь в кабинет декана распахнулась без стука. В проеме возникла моя тетушка. Она сняла очки и медленно окинула помещение взглядом. Этот взгляд был многообещающий. В репертуаре повелительницы страсти. Казалось, тот, на ком она остановится прямо сейчас в кабинете декана, познает все прелести настоящей плотской любви. Лилит на секунду задержалась на мне, усмехнулась, а потом, не здороваясь, не спрашивая ничего разрешения, направилась к декану. На ее губах играла легкая, соблазнительная улыбка. Алексей Петрович Баратов, голос повелительницы страсти был низким, хрипловатым, нарочито томным. Он звучал так, будто она только что встала с постели после весьма активного времяпрепровождения с очередным любовником. Баратов выпрямился, пытаясь собрать остатки достоинства, но его взгляд упрямо соскальзывал с лица Лилит куда-то в область декольте, которая, строго говоря, было везде. Да, это я. Выпалил князь, стараясь смотреть тетушке в глаза и постоянно промахиваясь. «А вы, сударыня, кто будете? И по какому праву вторгаетесь в мое рабочее пространство в таком... в таком виде?» «Это приличное заведение!» Лилит подошла к князю. Замерла напротив него. Аромат ее духов заполнил пространство. Учитывая, что тетушка использует феромоны, в кабинете даже цветы встали прямо. Пожалуй, только я оставался спокоен. На меня силы тетки не действуют. Она же тетка, слава тьме. «Ой, какой вы суровый!» протянула повелительница страсти, делая вид, что обижена. «Я Лилия Аболенская, тетенька нашего Сережи». Она кивнула в мою сторону, бросив взгляд полной притворной нежности. «Прикатила навестить родную кровинку. Слышал, у него тут...» «Некоторые недоразумения с преподавательским составом, и...» Лилит подалась вперед, подсунув полуобнаженную грудь практически под нос князю. «И с вами. Говорят, вы угнетаете нашего Сереженьку». Баратов остолбенел. Он посмотрел на меня, потом на Лилит, потом снова на меня. В его глазах читался не мой вопрос. «У этого раздолбая такая тетя?» А Боленская переспросил Алексей Петрович, его голос звучал подозрительно хрипло. Он откашлялся. «Я... я не припоминаю в списках родственников». «Далекая родственница», — небрежно махнула рукой Лилит. «Младшая сестра троюродного дяди матери брата». Ей, видимо, надоело стоять посреди комнаты. Она подошла к столу князя и села на него, закинув ногу на ногу. Стало точно понятно, что нижнего белья на ней нет. Баратов крякнул, покраснев еще больше. Строганов задышала раз в пять быстрее. Звенигородский начал лихорадочно одергивать одежду и причесывать волосы пальцами. «Очень дальняя родственница». Лилит подняла руку и принялась указательным пальчиком водить-поключиться туда-сюда, туда-сюда. «Я живу за границей. Веду светский образ жизни, но семья — это святое». «Услышала, что племянничек в немилости у такого строгого, но я вижу очень представительного мужчины и не смогла не приехать». Повелительница страсти откинула голову немного назад и посмотрела на Баратова из-под прикрытых ресниц. Баратов покраснел еще сильнее. Он был пойман в ловушку между гневом, смущением и чисто животным, мужским интересом, который изо всех сил пытался подавить, Надо отдать должное, у него хватало силы, чтобы хотя бы сопротивляться. Ваш племянник, сударыня, он нарушает все мыслимые правила, выдохнул декан. Занимается сомнительной коммерцией. Устраивает публичные сцены с опасной магией. Распускает слухи о каких-то запретных зельях. Ой, какие страсти. Лилит закатила глаза, словно речь шла о разбитой вазе, а не о потенциальном отчислении. Мальчишки! Им же скучно. Ну, подрался немного. Ну, выпил чего-то крепкого. Вы же сами в его год, Алексей Петрович, наверняка...» Лилит многозначительно замолчала, позволив князю самому додумать, что он там наверняка. «Это не немного!» — взорвался Баратов. «Это систематическое нарушение устава! Он разрушил архив! Он устроил какой-то апокалипсис во время экзамена! Взрыв черного цвета!» Черного? «Он сегодня в тренде», — равнодушно заметила Лилит, разглядывая свой маникюр. «Слушайте, давайте без истерик. Я поговорю с Сережей по-семейному. Объясню ему, что так нельзя. Он же умный мальчик, он поймет. И все это...» Она сделала небрежный жест рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи. «Уляжется. А вы авансируете ему еще один шансик. Для меня». Лилит посмотрела на Баратова таким взглядом, будто обещала ему отдаться прямо сейчас и прямо здесь, на этом столе. Князь от ее намеков потерял дар речи. «Я... я не могу просто так. Существуют процедуры, — пробормотал он, но уже без прежней уверенности. — Ну какие могут быть процедуры против семейной любви? — вздохнула Лилит. Она соскользнула со стола, как дикая пантера подошла к князю и протянула руку, как бы для рукопожатия. Ее пальцы с длинными алыми ногтями мягко коснулись его руки. Баратов вздрогнул, будто его ударило током. «Давайте, как взрослые люди, Алексей Петрович, вы отпускаете мальчиков со мной, я проведу с ними воспитательную беседу, а вы... Вы такой занятой, важный мужчина, не стоит тратить время на пустяки». Все, Баратов был сломлен, смят и растоптан силой повелительницы страсти. А ведь она действовала в одну сотую своих возможностей. Чтобы попасть в десятый мир, тетушка запечатала большую часть своей тьмы. Я видел это прекрасно. Значит, ее появление одобрено родственниками и согласовано с Мариной. Они даже провели ритуал, а Лилит на него даже согласилась. Баратов молча кивнул. Он был не в состоянии вымолвить ни слова. Его разум явно метался между желанием согласиться на все, что скажет эта женщина, и остатками профессионального долга. «Чудесно». Лилит наконец отпустила его руку. «Вы очень понимающий. Я заберу их ненадолго». «Семейные дела?» Она повернулась к нам. «Сережа, милые мальчики, идем, поговорим». Строганов из Венегородский как завороженные двинулись вслед за Лилит. Артем шел, не отрывая от нее восхищенного взгляда. Никита, покраснев до корней волос, старался смотреть в пол, но его взгляд постоянно упирался в бедра тетушки, которыми она весьма соблазнительно покачивала. «Я топал последним, с трудом удерживая себя от желания дать пинка сначала обоим друзьям за то, что они так сразу сдались, а потом Лилит». За то, что она превратила Звенигородского и Строганова впускающих пускающих слюни идиотов. Тетушка вывела нас из кабинета и, не оборачиваясь, бросила. «За мной! Быстро!» Мы прошли по коридору, оставляя за собой волну шепота и мужских вздохов. Даже старый садовник приперся со своими секаторами. Лилит уверенно промаршировала до нашей с Артемом комнаты. Хотя ей никто не подсказывал направление. Вошла и повернулась к нам. Все ее напускное легкомыслие испарилось. Карие глаза сузились, в них вспыхнул холодный, раздраженный огонь. Она щелкнула пальцами, и строганов с Артемом застыли двумя истуканами. Если Леонид всегда отличался любовью к замораживающим заклятиям, повелительница страсти предпочитала самый обычный столбняк. «Ну, племянчик, произнесла она резким голосом, без малейшего намека на томность. «Устроил тут шоу? Черная слеза, а? У тебя вообще мозги на месте?» «Ты же знаешь, в каждом мире у нас есть глаза и уши. Есть смертные, которые служат Чернославам. Как вы узнали, по чьей личины я тебя умоляю?» Лилит, перебив меня, взмахнула рукой. «Тоже мне конспиратор. Ни один Чернослав не способен быть неприметным в любом теле». По десятому миру пошла такая волна слухов о неком Сергее Боленском, который внезапно из забитого нюни превратился в настоящего мачо. И потом, этот эликсир, который ты продаешь, неужели, думал, никто из нас не поймет, что в нем присутствует капля крови темного властелина? Я скрестил руки на груди. Тебя Марена прислала. Лилит фыркнула. В этом фырканье было больше досады, чем гнева. Марена беспокоится. А когда Марена беспокоится, это плохо для всех окружающих, особенно для тех, о ком она беспокоится. Я рассмеялся. Искренне, громко. Беспокоится Марена? Да она может беспокоиться только об одном. Почему я до сих пор жив-здоров? Она тебя прислала, чтобы ты выяснила, не сломался ли я окончательно и не пора ли начинать готовить... «Запасного наследника из Виктора или Морфеуса?» Лилит на секунду задумалась, затем пожала плечами, на ее губах появилась та же циничная усмешка. «Ну, возможно. мотивы арены ее дело. А мое дело — посмотреть, что ты тут устроил, и передать, если будешь и дальше светиться, как новогодняя елка, используя семейные ресурсы, то мало не покажется. Не от нее, от остальных». Семейка наша, ты знаешь, ревнивая. Если черная слеза здесь, значит, ты либо притащил рецепт, что возможно, но проблематичный из-за особых ингредиентов, либо врешь, что глупо, либо решил позлить всех разом, что очень похоже на правду. Любой из вариантов кончится для тебя плохо. Ничего не притащил и не болтал, отрезал я. Это был спектакль для местных. Чтобы поднять цену на другой товар, «Верчусь, как умею, вашими стараниями». Лилит внимательно посмотрела на меня, затем ее взгляд скользнул по застывшим Звенигородскому и Строганову. «Эти кто?» — она кивнула в сторону друзей. «Ты завел себе питомцев? Как мило. Надеюсь, они хотя бы умеют развлекать». В ее глазах вспыхнул привычный огонек голодного любопытства. «Не тронь их», — сказал я ровно, но так, чтобы было понятно. «Это мои смертные». Ого, как ревниво. Лилита улыбнулась, но настаивать не стала. Ладно, ладно. Твои игрушки. Просто знай, племянничек, Марена следит. Через портрет. А если следит Марена, то рано или поздно. Об этом узнают все. Так что, если не хочешь, чтобы твоих смертных навестил Виктор с его тихими беседами или Морфеус, притормози хоть немного свою прыть. Веди себя потише, а то... Повелительница страсти облизнула губы, обернулась и посмотрела на дверь. «Здесь такие сочные эмоции. Для всех чернославов. Могу не только я наведаться». Она повернулась и направилась к выходу. Взялась за дверную ручку, обернулась. «Пробуду тут пару дней. Устроюсь в самом дорогом отеле. Если что, ты знаешь, как связаться. Но лучше не связывайся. Просто веди себя прилично». Мне велено проверить, насколько ты успел засветиться, и поверь. Я очень хорошо это сделаю. Нет ни малейшего желания задерживаться в мире смертных. После ритуала чувствую себя голый. Лилит вышла, оставив за собой тяжелый шлейф духов и легкое ощущение надвигающегося хаоса. А я ее знаю. Там, где повелительница страсти, непременно возникает хаос. Я взглянул на смертных. Поморщился. Подошел к ним и щелчком пальцев снял тетушки на заклятие. Звенигородский сразу же выдохнул. «Черт, Боленский, у тебя все родственники такие... яркие». «Только самые лучшие», — мрачно усмехнулся я. «И запомните, когда эта тетя Лилия позовет вас на чашечку кофе, бегите, бегите, не оглядываясь, если, конечно, хотите сохранить голову на плечах». Я развернулся и уставился на портрет Марены. Ее физиономия была невыносимо довольной. Моя семейка что-то задумала. Это факт. Иначе Лилит никогда не согласилась бы на ритуал ради сомнительного путешествия в Десятый мир. Осталось понять, что именно.